глава 49 реки воды живой бледное солнце сквозь зыбучий тюль наполняла комнату вялым светом на столе горела лампа мерцал монитор с незаконченным текстом стояла потресканная кружка с засохшей кофейной гущей на дне раздраженно дребезжал городской телефон мозгголевский приподнял тяжелые веки пытаясь осознать реальность слушаю Лениво сопротивляясь сну, Владимир снял трубку. «Привет». Раздалось деловито, чеканно, женственно. «Шеф просил уточнить, когда будет материал». «Материал?» Тупо переспросил Мозгалевский, а Соловела, вглядываясь в экран компьютера. «К вечеру закончу, наверное». «Вов, к вечеру это край. Надо как можно скорее. Все ждут. Ты шефа знаешь. Он уже на нас срывается. Вся редакция на ушах». «Перезвоню». Мозголевский положил трубку, с хрустом покрутил затекшей шеей и поднялся из-за стола, за которым он и заснул. Владимир пошел в маленькую кухоньку, налил из-под крана воды и жадно выпил. Снова загремел телефон. «Алло, Вова!» — забился слабый радостный голос. «Почему-то сотовая связь у нас не работает». «Алена!» — встрепенулся Мозголевский, что-то радостно припоминая. «Милый, у нас родился мальчик». «Четыре двести, представляешь, какой богатырь! Приезжай, пожалуйста, скорее! Мы тебя очень ждем!» «Аленушка, родная моя, уже лечу!» Комок подступил к горлу, слезы выступили на глазах. «Я тебя очень-очень люблю! Скоро буду!» «Целую, только, пожалуйста, аккуратней! Видишь, что кругом творится!» Схватив телефон и документы, Мозгалевский выскочил из дома. Отыскав во дворе густо заставленным машинами старенький «Ниссан», владимир пофыркивая капризным дителем выехал на улицу телефон показывал отсутствие сети но мозголевский прекрасно помнил дорогу в родом куда накануне он отвез алену была суббота и быстрее чем через центр дороги не найти на всякий случай он проверил на месте ли журналистское удостоверение которое не раз выручало его в самых неожиданных ситуациях галирский робко обогнал колонну из нескольких бронетранспортеров и камазов автозаков движущихся в сторону садового кольца включил радио на новостных каналах наперебой обсуждали события последних дней не прошло и недели как новая газета распространила сообщение о тяжелой болезни президента тут же поползли слухи о кончине вождя прошли официальное опровержение еще больше взбудораживший общественное мнение телевизионных экранов зазвучали заявления лидеров парламентской оппозиции, что им удалось навестить Путина, найдя его в бодром здравии, и в ближайшее время он планирует вернуться к государственным делам. Масло в огонь гражданского недоверия плеснул Вашингтон, утверждая, что Трампу не удалось связаться по телефону с российским лидером. Однако через пару часов о состоявшемся разговоре с Владимиром Путиным заявили руководители Китая, Северной Кореи, Судана и Казахстана. Председатель Китайской коммунистической партии утверждал, что с господином Путиным обсуждались детали совместных антитеррористических учений на территории Дальнего Востока, запланированных на ближайший срок. Неожиданно на федеральных каналах зазвенел министр обороны Шойгу с грозной отповедью Америки, что российский народ не допустит международных провокаций и попыток дестабилизировать политическую ситуацию, а Следственный комитет отрапортовал о новой сенсации. аресте 400 тонн кокаина в морском порту Санкт-Петербурга. По обвинению в организации крупнейшего в стране наркотрафика были задержаны ряд высокопоставленных генералов ФСБ, а также заместитель секретаря Совета Безопасности. Экстренно собравшийся координационный штаб оппозиции призвал граждан встать на защиту демократии и выйти на улицы. Десятки тысяч людей потянулись в центр столицы. вечером того же дня было совершено покушение на министр обороны правительственный кортеж атаковали гранатометами из окна борделя в доме на кутузовском проспекте перед въездом в туннель головная машина дпс сож жена в лимузине министра погибли водители охранник пострадал экипаж машины сопровождения однако сам руководитель военного ведомства отделавшийся легкой контузии и царапинами уже через час предстал перед телекамерами с героически посеченной физиономией и перебинтованной рукой. Шойгу заявил, что в стране происходит попытка государственного переворота, за которым стоят нефтяные олигархи и силовики. По горячим следам установлено, что к покушению может быть причастна группа офицеров Росгвардии, укрывшаяся в Лефортовских казармах, где базировался штаб Виктора Золотова. Для наведения порядка в столицу введены армейские подразделения. тострелковые части блокировали центральную базу росгвардии глава следственного комитета подписал постановление о задержании лиц причастных к теракту однако генеральный прокурор это решение отменил как незаконное и необосновааны толпы протестующих перевалившие за 300 тысяч затягивали центральные улицы москвы вступая в локальные стычки с полицией эстафету манифестации подхватили региональные центры В целом народное выступление носили мирный характер но в нижнем новгороде ставрополе новосибирске красноярске и хабаровске предприняты попытки захвата краевых администраций мэрий и управлений фсб многие сотрудники которых спешно покинули рабочие места начальники у фсб под татарстану и мордовии застрелились в служебных кабинетах шойгу потребовал немедленной отставки генерального прокурора директора фсб и командующего росгвардии Мозгалевский переключился на радио «Россия-1», где неистоствовал главный отечественный пропагандист Владимир Петушанский. «России нужен диктатор. Только он сможет сохранить целостность и независимость страны. Если бы империя в свое время не отвергла генерала Корнилова, то большевистского переворота удалось бы избежать. Единственный, кто может сегодня спасти Россию от развала и сползания в кровавый хаос, это военный, опирающийся на заслуженный авторитет». условную поддержку армии и народа как вы расцениваете недавнее заявление руководства росгвардии что внутренние войска не станут участвовать в пресечении несанкционированных митингов поскольку это нарушает конституционный права граждан подобные заявления преступны господин золотов должен быть немедленно отстранен от занимаемой должности и предан военно- поевому суду заливался соловьем петушанский но у нас нет военно-полевых судов у именно поэтому они должны быть немедленно введены на всей территории российской федерации если мы хотим избавить страну от измены и лжи к сожалению некоторые силовики отвечающие за государственную безопасность становятся безвольными игрушками в руках похабной толпы мы сейчас прервемся на новости а после продолжим нашу беседу веддущие прервала неистового петушанского обратившись к последним событиям два часа назад при взлете с аэродрома внукова 3 спит частный самолет пассажиры и все члены экипажа погибли информация о том кто именно находился на борту не разглашается ответственность за теракт взяла на себя ранее неизвестная русская революционная армия как пояснили в следственном комитете самолет был сбит при помощи позрк верба который находится на вооружении гру сегодня рано утром совершено покушение на главу чеченской республики рамзана кадырова В городе введен комендантский час, проводятся разыскные мероприятия. Сообщается, что господин Кадыров доставлен на лечение в Объединенные Арабские Эмираты. Переходим к следующей новости. Здание краевой администрации и управление ФСБ в Хабаровске, накануне захваченные экстремистами, деблокированы силами китайского спецназа, находящегося на территории Дальнего Востока в рамках совместных учений. В ходе боевых столкновений с группами протестующих погибло 32 человека. Министр обороны Сергей Шойгу положительно оценил сотрудничество с китайскими коллегами, направленное на стабилизацию ситуации в стране. По сообщениям местных информационных агентств, в аэропорты Владивостока, Хабаровска и Красноярска прибыло 20 тысяч бойцов китайской народной армии, имеющих опыт проведения антитеррористических операций. Секретарь Совета Безопасности РФ выступил с заявлением о недопустимости вмешательства Китая во внутренние дела нашей страны. По мнению господина Патрушева подобные силовые операции могут рассматриваться как акт агрессии против государственного суверенитета. Однако председатель государственной думы господин Володин заявил, что позиция Патрушева является сугубо личным мнением чиновника и в нижнюю палату парламента уже внесен проект закона о военном китайско-российском сотрудничестве. предусматривающие особые полномочия спецподразделений поднебесной на территории российской федерации ведущая откашлялась и продолжила в промзоне в районе метро паркк победы обнаружно кустарное производство бутылок с зажигательной смесью изъято 150 ящиков коктейли молотова а также листовки националистического характера как пояснили правоохранители речь идет об активизации террористических банд в целью которых является свержение конституционного строя. На субботу назначено экстренное заседание парламента с участием руководителей силовых ведомств, на котором должен быть утвержден пакет мер, направленных на наведение порядка в стране. Планируется рассмотреть вопрос об ограничении въезда в Москву и Санкт-Петербург, введение чрезвычайного положения, военно-полевых судов, расширение полномочий Следственного комитета и полиции, частичной блокировки интернета и введение в Москву. и отдельных GSM-частот, а также об упрощенном порядке запрета средств массовой информации. Еще одна срочная новость. Следственный комитет назвал имя предполагаемого организатора покушения на министра обороны. Речь идет о генерале ФСБ Викторе Красноперове. Однако официальный представитель Лубянки назвал появившуюся информацию вбросом, заявив, что у них нет такого генерала. Украина активизировала военные действия на Донбассе выдвинув властям самопровозглашенных республик ультиматум о сложение оружия в течение двух суток мид рф прогнозирует гуманитарную катастрофу в случае оккупации украинскими войсками территории донецкой и луганской народных республик с пометкой молния прямо сейчас сообщается о поджоге электроподстанции телецентра останкина в результате которого возникли перебои вещание центральных каналов как пояснили в мчс в ближайшее время пожар будет ликвидирован теле центру переброшены дополнительные силы, задачи которых рассеять бунтующую толпу, не превышающую пяти тысяч человек. Напряжененный продолжает оставаться ситуация в районе старой площади, где экстремистм удалось прорваться в здание администрации президента. Однако уже час спустя нападавшие были отброшены контроль за зданием восстановлен. В срочном порядке в столицу продолжают пребывать армейские подразделения из соседних регионов и которые в кратчайшие сроки должны восстановить порядок в Москве. А мы возвращаемся в студию, где с нами на линии остается Владимир Петушанский. Знаете, происходящие события мне напоминают дни тяжелых испытаний 41-го года, когда фашисты стояли под Москвой, когда люмпины толпами приветствовали Гитлера, припоминая большевикам накопившиеся обиды. Если бы Сталин решил поиграть в демократию, либеральничая со всеми недовольными и несогласными – россия была бы стерта с лица земли кто сегодня выходит на улицели завистливая тварь лузеры не желающие трудиться и платить по счетам и если законная власть не найдет себе воли раздавить всю эту м танками то уже завтра свои знамена развернут националисты и мы получим даже не украину мы получим новый третий рейх поэтому нас галлешки переключил волну и колонки засопели гнуовым джазом Он свернул на садовое, тут же упершись в разрывающуюся клаксонами пробку. Слева, в районе Моросейки, раздавались автоматные очереди, и тянулся бледный дым пожаров. Под колеса Мозгалевского бросились двое. Моложавый мужчина и кутавшаяся в шкашемировое пальто девушка. «Пожалуйста, вывезите нас отсюда! Любые деньги!» Задребезжал мужчина в приоткрытое окно Мозгалевского Ниссана. Владимир растерянный кивнул головой. И странная парочка полезла на заднее сиденье. «Нам во Внуково!» Визгливо запричитала девушка. «Тебе хорошо заплатят. Миша, дай ему денег». Мужчина полез в карман, бросив на переднее сиденье горсть смятых сто-долларовых купюр. «Я могу только до роддома на Ленинском!» Уязвленной гордостью поморщился Мозголевский, с брезгливой жадностью взглянув на деньги. «Пойдет, это по пути. Главное, чтобы подальше отсюда». «Что случилось?» С любопытством бросил Мозгалевский, рассматривая в зеркале свалившихся на голову пассажиров. «Эти черти громят все дорогие тачки. Нас окружили перед красным светофором, порезали колеса, стали качать и бить окна. Я думал, все, хана!» «Это ужасно!» В немом рыдании затряслась девушка. «Как же вам удалось выбраться?» Мозгалевский, наконец, тронулся с места в зашевелившемся потоке. «Повезло!» Выдохнул пассажир. «Как же нам повезло!» прямо господь отвел по ходу не зря и афонские монастыри грел прямо за нами остановился бронированный майбах с груззаком сопровождения толпа с улюлюканием переключилась на них охранники идиоа повыскакивали из джипа с автоматами им сразу головы проломили а майбах бензином облили и подожгли а мы под шумок свалили боже как это страшно там же все задохнулись хорошо что мы без охраны были скулила девушка брезгливо оглядывая салон на этой помойке нас вряд ли кто остановит кошмар какой то ты бы лучше цацки сняла дура а то оторвут вместе с ушами раздраженно прикрикнул пассажир на спутницу и помады свои с рожей вытрие чтобы не изнасиловали по дороге хотя тебя не впервой какой же ты подонок девушка замахнулась на него открытой ладонью но господин ловко перехватил руку — Не мороси, Викуля, бордели-то приличные, чей позакрывают. Придётся тебе за чипсы блогеров влажать. — Вернёшься туда, откуда я тебя вытащил? — заскрепел господин, доставая из кармана узкую фляжку. — Хоть утешиться есть чем. — Да не скули ты, и без тебя тошно. На, выпей лучше. — Да пошёл ты, кретин отмороженный! — оттолкнула фляжку девушка, размазывая по щекам слёзы. — Как хочешь, — пожал плечами господин, переключившись на Мозголевского. «Слышь, уважаемый, коньячку выпьешь?» «За рулем», — отмахнулся Владимир. «Ну ты даешь!» Рассыпался смехом мужчина. «Страна летит в тартарары, а ты пить ссышь!» «Нацией терпил!» «Звать-то тебя как?» «Владимир!» Сквозь зубы процедил Мазгалевский. «Михаил!» Господин протянул вялую кисть. «Ты не обижайся, Вов, ничего личного! Ты думаешь, что это власть виновата, мол, воровали и куражились? А вот хрен угадал!» Это все вы своим скоским терпением и трусливым рыболепством развратили чиновников и мусоров. Это благодаря вам они возомнили себя богами. Вы сами стали в стойло, надели хомут и радость ржали плетям и шпором. Вы за ручку вели своих детей в военкоматы, откуда их отправляли на убой за чужую нефть и бабки в страны, о которых вы даже не слыхали. Они схарчили родителей, но подавились детьми, «Сбавь обороты, а то на метро поедешь!» Огрызнулся Владимир, прибавив музыку. «Дерзкий! Уважаю!» Михаил похлопал Мозгалевского по плечу, пристально всматриваясь в зеркало. «Слушай, а мы раньше не встречались? Лицо как бы знакомое!» «Вряд ли!» — смехнулся Мозгалевский. «Если только в прошлой жизни!» «Мы все уже прошлое! Тухлая эмиграция в благородной Африке!» «Какая Африка?» лугу и загогласила девушка ты же говорил про швейцарию надо сначала до аэропорта добраться может и в швейцарию если очень повезет да какая к черту разница кто у нас там ждет кто мы там всего лишь исковерка на имена на английский манер если ты беден то презираем и ненавидим за то что живешь на их пособии если богат то презираем и ненавидим за то что преступник и вор надо было знать меру злорадно выдавил Мозгалевский. «Вася, я тебя умоляю, какая мера? Это животное берет все, что потребно, а человек все, что позволительно!» Владимир переключил радио, и в колонках захлюпало эхо Москвы. «Станислав Александрович, возвращаясь к первому вашему вопросу, все-таки Путин жив?» протараторила ведущая, словно боясь не успеть. «Ну, во-первых, это уже совершенно не важно». Последние 10 лет страной управлял коллективный Путин, так называемое «Политбюро-2». Владимир Владимирович являлся лишь названием государственного курса, которое никоим образом не отражало и не определяло характер правящего режима, как указание на листья коки в бренде «Кока-Кола». Ведь стоит только поменять название газировки, компания с капитализацией в 200 миллиардов долларов вмиг превратится в банкрота. Умер ли он еще пять лет назад, жив ли? «Наслаждаясь старостью в обществе гражданина Голландии, об этом романе слухи ходят достаточно давно. Уже не важно. Важно другое. Прямо сейчас на наших глазах тот всеми нами обожаемый и ненавидимый коллективный Путин начинает пожирать самого себя. Система сдержек и противовесов окончательно сломалась, и те, кому все эти годы удавалось власть делить, начали за нее бороться». И причина тому вовсе не смерть путина если конечно таковая имеет место быть поскольку двойников вождя всегда хватало и они бы еще лет десять перерезали ленточки глаголили б благо глупости и рассказывали сальные анекдоты срочные сообщения приходят с ленты информагентств перебила политолога ведущие по москве прокатилась волна вооруженных ограблний отделений банков и ювелирных бутиков нападение носят как характер погромов и так и спланированных налетов людей в камуфляжной форме, вооруженных автоматическим оружием. Громят также продуктовые склады и магазины, многие накануне были закрыты в связи с обвалом отечественной валюты. Сегодня американский доллар торгуется на отметке 473 рубля. Буквально час назад патриарх Кирилл встретился с министром обороны. Как сообщается, святейший благословил господина Шойгу, призвав армию не допустить кровавого шабаша в Москве. Назначенный на субботу экстренный созыв парламента, на котором должен быть принят пакет неотложных мер по наведению порядка в стране, может не состояться, поскольку большинство депутатов находятся за границей на отдыхе или в командировках. Председатель правительства выступил с заявлением о необходимости установления мира и проработке вопроса о созыве конституционного собрания. Однако эксперты оценивают подобные заявления, как запоздавшие минимум на неделю и уже не способные каким-либо образом повлиять на дальнейшее развитие событий. Сообщается о столкновениях в столице с использованием тяжелого вооружения. Отдельные армейские подразделения отказываются применять силу в отношении митингующих. — Да выруби ты эту шарманку! — прикрикнул пассажир, выливая в себя остатки фляжки. — К черту этих умников! Который час? — Вечность! — сухо ответил Мозгалевский. — Что ты сказал? — переспросил Михаил. — Время молиться Богу и держать порох сухим! «Знаешь, Вика, я, пожалуй, останусь», — господин откинулся на сиденье. «Ты спятил?» — взвизгнула девушка, схватив за рука в спутника. «Убивать я умею, отнимать люблю. Всякая революционная власть меня с руками оторвет. Вова не даст соврать». Раздухаренный алкоголем пассажир вновь похлопал по плечу журналиста. «Если к стенке не поставят», — буркнул Мозгалевский, пропуская движущиеся навстречу армейские КАМАЗы. «Смерть, братан, это не пуля в затылок. Смерть — это тоска и забвение». «Миш, куда я без тебя?» — расхныкалась девушка, прижимаясь к господину. «Справишься, милая!» — скривился тот с досадой, бросив под ноги пустую фляжку. «Дай мне денежку на дорогу». Вика сквозь слезы заискивающе посмотрела на господина. «На!» Михаил протянул банковскую карту. «Пароль знаешь». «Ты издеваешься?» — возмутилась Вика. карты все отключили». «Забыл совсем, дорогая!» — заржал мужик, роясь в карманах, доставая банкноты. «Вот, часы еще возьми, хватит из России выбраться. А дальше сама». Девушка аккуратно сложила деньги, засунув их за пазуху, мельком оценила часы, спрятав в карман пальто. Они еще долго спорили, ругались, Вика плакала, умоляла господина одуматься. «А зашли возле стоянки такси вокруг которой кишела разношерстная толпа. кто-то кричал, кто-то рыдал, кого-то били. тутут же рядом раздавали листошки несколько парней с пылающими глазами из-под замотанных шарфов переворачивали машину дпс тянуло едкой воньью горевших по крышек, чем-то злым и великим обволакивая лица прохожих. Вруг мозголевского рушился мир, который он ненавидел, но без которого себя не представлял. Стремительным густым ливнем смывалась вековая грязь лжи, лицемерия и подлости. Ледяным градом сокрушалась еще вчера, казавшаяся незыблемым и вечным. В пучину великого катаклизма торжественно погружалась шестая часть суши с прилавками, племенами и больными душами. Но это не заботило Мозголевского, мечтавшего лишь обнять Алену и прижать к груди сына, Будущее расцветало в сердце Мозголевского простым и честным счастьем, дрожащей любовью, предвестницей новой, чистой жизни.